Глава 24. Гуров сел за телефон и в течение часа получил полные данные о почтальоне Геннадии Кривушине. Однако, чем больше он узнавал, тем меньше ему эта информация нравилась. Начать с того, что почтальон оказался человеком немолодым. Ему недавно исполнилось 60. Когда Гуров получил его фото, он понял, что имеет дело практически с инвалидом. Кривушин страдал пороком сердца, 5 лет назад перенес операцию. Собственно, после этого он и ушел с завода, где проработал всю жизнь, и стал почтальоном. Это была легкая работа. К тому же обслуживал он поселок Сосновая Грива и другие районы, прилегающие к лесу. Это было ему полезно в смысле здоровья. Да, вряд ли этот сердечник 60 лет мог убить молодого, сильного мужчину, каким был Павленко, раздумывал Гуров, разглядывая фотографию почтальона. Да не только убить, но и затащить свою жертву глубоко в лес, а самому незаметно скрыться с места преступления. Нет, он никак не сумел бы это сделать. Но окончательно эта версия рухнула после того, как Гуров получил сведения о машине почтальона. Выяснилось, что Геннадий Кривушин до сих пор ездит на старенькой «семерке», купленной еще во время работы на заводе. Других машин у него нет и никогда не было. После этого сыщик решил оставить почтальона в покое и переключиться на телемастера Андрея. Для этого ему нужно было иметь как можно более подробные сведения об этом человеке. Сыщик взял дежурную машину и снова поехал в поселок Сосновая Грива. Там ему предстояло побеседовать с людьми из трех семей – с Иволгиными, Рыбаковыми и Савушкинами. Лев Иванович был уверен в том, что легко соберет нужные сведения. Однако на месте выяснилось, что все не так просто. Семья Иволгиных, как оказалось, состояла всего из двух человек – Сергея, 43 лет, и его матери Натальи, 80 лет. Сергей Иволгин был мастером бурильных установок, работал вахтовым методом на Крайнем Севере и в данный момент находился на Ямале. Наталья Ильинична Иволгина плохо видела и еще хуже слышала. О мастере она смогла сказать только, что паренек он хороший, молодой, отзывчивый такой, все, что скажешь, непременно сделает. Старуха не знала фамилию отзывчивого паренька, не могла сказать, в какой фирме он работает. Тем более она не ведала, на чем мастер приезжает в поселок. Наталья Ильинична твердо помнила лишь то, что он починил у них в доме антенну и звали его Андреем. Правда, у Гурова была еще надежда на документы. Ведь если мастер приезжал не сам по себе, а от фирмы, то он должен был оставить счет, какой то акт. Там должны значиться его фамилия и название компании. В таком случае все можно будет узнать очень быстро. Однако и тут его ждало разочарование. О каких-либо документах, которые оставлял мастер, Наталья Ильинишна ничего сказать не могла. Вызывал его сын, а где он взял телефон, старуха не знала. Возможно, этот неведомый Андрей работал сам по себе и никаких документов не оставлял. Это предположение сыщика подтвердилось при посещении следующего дома, где работал Андрей. Супруги Рыбаковы были пенсионного возраста. В отличие от Натальи Ильинишны и Волгиной, Павел и Галина все хорошо видели и слышали, да и на память тоже не жаловались. Они рассказали Гурову, что телефон мастера взяли у Сережи и Волгина, а тот его нашел где-то в интернете. Мастера точно зовут Андреем, он молодой, лет 27 не больше. У них в доме этот парень антенну не чинил, а устанавливал. Раньше Рыбаковы другой пользовались, еще с советских времен осталось. Теперь новая понадобилась. Вот они и вызвали мастера. Отзывы о мастере Андрее супруги давали самые положительные. Вежливый, аккуратный, работает быстро, качественно. Все сделал как надо и денег совсем немного взял. Нет, документов он никаких не оставил, потому что работает сам по себе, а не в компании. Фамилии Андрея они не знали. На что им она? Ее на антенну не наклеишь. На чем Андрей приехал в поселок, супруги сказать не могли. Может на автобусе? Правда он редко ходит, его не дождешься. К дому Савушкиных, у которых мастер Андрей чинил телевизор, Гуров подходил уже совсем в мрачном настроении. «Сейчас выяснится, что дома только какой-нибудь столетний дед, вдобавок глухонемой», — размышлял он. «Вот уж у нас будет беседа, просто фонтан информации. Правда, так быть не может, если дед глухонемой, то зачем ему телевизор?» С такими вот невеселыми мыслями сыщик поднялся на крыльцо и постучал. За дверью послышались быстрые шаги. Она открылась, и перед Гуровым предстала девочка лет десяти. Сразу видно, бойкая и озорная. «Я из полиции, мне...» — начал сыщик, но тут же был прерван. «Вы, наверное, убийство адвоката Павленко расследуете», — с пулеметной скоростью произнесла девчонка. «А разве убийцу еще не нашли? Что-то вы медленно работаете. Вот агент Купер сразу отыскал бы его». «Что ты говоришь?» — воскликнул Гуров. «Надо было мне сразу к этому агенту обратиться. Скажи, а кто-нибудь из взрослых в доме есть?» «Нет никого», — прозвучал ответ. «Откуда же им среди дня дома быть? Люди на работе, ясное дело. Папа с мамой еще в восемь утра укатили, ежу понятно. А мне надо было к третьему уроку, вот я и не поехала. А зря». «Почему же зря?» — спросил сыщик. «И чего это ты не на уроке?» «Зря, потому что автобус не пришел. Посидела бы в школе, на переменах с девчонками поболтала бы. А так я целых четыре урока пропустила. Еще вопросы есть?» «Что же ты делаешь, раз в школу не попала? Уроки слушаю. Что же еще?» С некоторым недоумением ответила бойкая девчонка. «Это как же ты их слушаешь?» — осведомился сыщик. «По телефону? Как же еще?» — прозвучал ответ. «Я Машке позвонила, она его включила, и я все слышу, что на уроках говорится. Техника. Еще есть вопросы?» «Наверное, нет», — с досадой произнес сыщик, уже повернулся, чтобы идти во свояси, и тут вдруг услышал. «Жалко, что нет вопросов. Я бы с вами поговорила. Делать не особенно нечего». «Может, есть у вас какой-нибудь простенький вопросик?» «Простенький, пожалуй, есть», — сказал Гуров. «Тебя как зовут?» «Настя меня зовут. Если правильно, Анастасией Николаевной Савушкиной. Вот. Это все вопросы?» «Нет, пожалуй, еще один найдется», — сказал Гуров, вдруг раздумав уходить. «Скажи, у вас в доме телевизионный мастер был?» «Это вы про Андрея, что ли?» «Ну да, был. Хороший парень, только мрачный немного. Прямо как вы». «А что он чинил? Телевизор?» «Ясное дело, телевизор, не утюг, конечно. Починил нашу старушку. Соня теперь работает как новая». «Значит, мастер звали Андрей», — сказал сыщик. «А может, ты и фамилию его знаешь?» «Знаю, конечно», — ответила Настя. «А вам зачем? Вы что, его судить хотите за то, что он как-то неправильно работает? Тогда не скажу. Парень хоть и мрачный, а все равно симпатичный». «Нет, судить мы его совершенно не собираемся», — заявил Гуров. «Только хотим задать пару вопросов. Вот как тебе». «От вопросов ведь вреда нет. Ты согласна, Настя?» «Это смотря какие вопросы», — ответила девочка. «Правда, от вас вроде вреда ждать не приходится. Вы чем-то на Андрея похожи». «Ну да, мрачностью», — сказал сыщик. «Не только мрачностью. Что-то в вас такое есть. Ладно, скажу фамилию. У него папа спрашивал, заставил расписку написать, что он гарантию на телевизор дает. Вот там я и прочитала фамилию. Родионов он». «Понятно», — сказал Гуров и полюбопытствовал. — А может, ты знаешь, на чем Андрей Родионов к вам в поселок приехал? — Как же я могу этого не знать, если он свое Рено прямо у нас перед окнами поставил? Черный такой, старенький, и поцарапанный весь, особенно на боку. — Ну, если ты такая осведомленная, то, может, и телефон гражданина Родионова мне скажешь? — продолжал допытываться сыщик. — Я бы ему прямо сейчас и позвонил. — Телефон на расписке есть, — сказала Настя. — Погодите полтора минуты, я сейчас поищу. Она захлопнула дверь перед носом у Гурова. Он услышал, как щелкнул замок, стоял на крыльце, качал головой и поражался тому, какие нынче пошли сообразительные дети. Порывшись в памяти, сыщик вспомнил еще несколько случаев, когда именно они оказывались лучшими свидетелями и очень помогали ему в работе. Между тем за дверью снова послышались шаги. Она приоткрылась, и Лев Иванович снова увидел Настю. «Извините, облом». — заявила бойкая девочка. — Не нашла я расписку. Папа ее куда-то далеко запрятал. — Вы оставьте ваш телефон. Папа вернется, я у него спрошу, и он вам перезвонит. — Спасибо за предложение, но я, пожалуй, и так обойдусь, — сказал Гуров. — Не буду твоего папу беспокоить. Ты и так мне достаточно рассказала. Так что спасибо тебе, Анастасия Николаевна, от лица всей полиции города Столбовое. — Всегда пожалуйста, — с улыбкой проговорила смышленная девочка. Так значит, вы не убийство расследуете? Потому что Андрей не может никакого отношения к нему иметь. Не такой он человек. А ты, я вижу, и в людях хорошо разбираешься, не только в машинах, — сказал Гуров. Тогда, Анастасия, вот тебе последний вопрос. Какого числа к вам мастер Андрей приезжал? С датами у меня не очень хорошо, — призналась Настя. Поэтому по истории оценка выше четверки не бывает. Но я попробую вспомнить. Это было 8 сентября, в субботу. Уроков не было, я дома сидела. «Потому Андрея и видела». «А после этого ты Андрея в поселке не замечала?» «Как же я могла? Я с утра вместе с папой и мамой уезжаю. И меня весь день тут нет. А вот обманывать нехорошо». «Где же я тебя обманул?» — с искренним удивлением спросил сыщик. «Сказали, что последний вопрос зададите, а сами еще спрашиваете». «Ну, это не обман, а так всего лишь небольшое уточнение», — сказал Гуров. «Больше я тебе вопросов задавать не буду, это точно». Он помахал ценной свидетельнице рукой и направился к ожидавшей его машине. Номер телефона мастера Андрея Родионова был ему не слишком нужен. Его, как и адрес, было легко узнать, а потом задать симпатичному мастеру несколько вопросов. В конце концов, Лев Иванович обещал Анастасии Савушкиной сделать именно так.